47. Бойцы отступили и заперлись в одном из пустующих домов. «Что будем делать?» — спросил один из бойцов, отодвигая шторку и выглядывая в окно, не приближается ли кто. «Посидим, подождем. Чего ждать-то, Страйк?» «Пока рак на горе не свистнет», — разозлился командир, пытаясь собраться с мыслями. «Я думаю...» «Может, попробуем соединиться с союзниками?» — предложил Каин Иннокент. «И что дальше?» «Как наберем достаточно большой отряд, попробуем отбить президентский дом». Кажется, мятежники его еще не взяли. — Да, пальба там стоит, будь здорово, — согласился Страйк, прислушавшись. — Даже странно, что так долго возятся. Кентавр недооценил своего противника, да и времени подготовить настоящий переворот у него не было. — Возможно, вопрос только в том, стоит ли нам ввязываться в полноценную драку с неясным результатом. Бойцы дружно кивнули, соглашаясь с мыслями командира. Спустя какое-то время после начала всеобщего побоища они задумались над этой информацией. А им-то на кой все это нужно? Командиры делят власть, а что дают как всегда, обыкновенные люди. И кто станет верховным бригадиром? Кентавр или им останется Оникс? Рядовым бойцам от этого не жарко и не холодно. Свою бы шкуру спасти, а там хоть трава не расти. Но и сидеть тоже не дело, нажал Иннокент. На В любой момент квартал могут занять мятежники, и тогда доказывай им, что ты не верблюд. Вы меня-то чуть не пристрелили, а уж откровенного противника и вовсе не пощадят. — Твоя правда, Ригель, — кряхтя согласился Страйк, — уделают за милую душу. Сейчас посмотрим, что можно сделать. С этими словами Страйк попробовал вызвать какого-то погремушку. Кажись, погремушку завалили. Ладно, попробуем еще. Чики-чики, это Страйк. Как слышишь? Прием, Чики-чики. Некто Чики вышел на связь, и Страйк быстро с ним заговорил. Кайн его не очень хорошо понял, потому как у бардажников термины разительно отличались от сокращений пилотов. Но, судя по всему, у Чики дела обстояли совсем плохо. — Хорошо, Чики, сейчас подойдем, ты только держись, конец связи. — Ну что там? — взволнованно спросил молодой мячик Пила. — Хреново, Чики прижали люди Скорпиона, он примерно в двух сотнях метров от нас на северо-восток. Держится в двух домах со семью бойцами. Пошли. Но стоило им только попробовать выйти из дома, как их самих обстреляли из автоматов. — А, черт, меня подстрелили! — валиваясь обратно в дом, закричал раненый в ногу Ленокс. Сволочи — Сволочи! По дому пришлось еще несколько очередей. Врызнули стекла и, атакованные, открыли ответный огонь. — Интересно, что останется от города в конце этого бардака? — невольно подумал Каин, меняя обойму. Ответ на ум приходил очень печальный, почти ничего. Уже сейчас половина ассалта сгорела. А сколько дому частично обрушены или уже превратились в развалины? Унция помог Леноксу остановить кровотечение, перевезав товарищу Рану и снова вернулся к отражению атаки. «Получите, гады!» — крикнул Пила и послал две гранаты в сторону противника. «Береги боезапас Пила!» — садил его Страйк. «Сколько у тебя вообще гранат осталось?» «Еще семь штук». «Не стреляй почем зря. Только когда я скажу и куда скажу, понял?» «Хорошо». «Страйк!» — позвал Иннокент. «Что?» Вместо ответа Каин помахал своей белой повязкой. Хочешь зайти им в тыл в качестве своего и разделаться с ними? Да, пока они нас окончательно не окружили и не перебили. Попробуй, — согласился страйк, — нас хорошо прижали. Мы тебя прикроем, как сможем, а ты давай через затки. Именно так я и хотел, — кивнул Иннокент. Тогда пошел. После кивка страйка, открывшего ожесточенный огонь по противнику, даже пила позволил себе выстрелить еще одну гранату. Иннокент подхватил один из трофейных автоматов, прихваченных у убитых на дороге мятежников, выскочил из дома на противоположной стороне относительно основного огневого противостояния и со всех ног, пригибаясь, помчался прочь. Каина долго не замечали, отвлеченный плотным прикрывающим огнем, а когда заметили, то пустили в него несколько очередей, но было уже поздно, он успел скрыться за другим домом и вернулся дальше только лишь оказавшись в относительной безопасности где-то посередине между местом схватки, который он покинул, и вялой текущей схваткой где-то впереди. Иннокент решил, наконец, повязать себе белую повязку на руку. Дошла ли информация о мятеже до флота, и если да, что в таком случае творится в космосе, озабоченно подумал он. Своеобразная гражданская война в этом случае вполне могла перекинуться туда, и тогда конфедератам даже ничего не потребуется делать, пираты сами перебьют друг друга, или оставят свои ряды настолько сильно, что добить их уже не составит особого труда.